Условия утончения духовных качеств. 28 июня 32 -го. Не следует опасаться чрезмерного напряжения. Только натянутая струна может звучать. И мы знаем космический закон, что лишь в величайшем, крайнем напряжении энергии могут трансмутироваться и формы утончаться. Этот закон... Устанавливает и два основных правила всех учений. Первое, что для духовного совершенствования ученик должен напрячь все свои силы, причем, конечно, учитель следит, чтобы напряжение это не перешло законной границы, то есть чтобы оно не повлияло на здоровье. И второе, Каждая частица сознательной психической энергии является высшей драгоценностью, потому затраты ее со стороны высших учителей допускаются лишь там, где все земные возможности и воздействия исчерпаны. Этими двумя правилами и объясняется, почему помощь приходит в самом конце, на пределе отчаяния. Но какое множество слабых душ не могут дойти до предела и тем осуждают себя на падение и на бесконечно повторяющиеся тягостные подъемы. Много сизифов, катящих камни своего малодушия и сомнения.